Богдан и Бак, Асланивский воздухолетный вокзал, девятый день восьмого месяца, средница, день. Как не хотелось Богдану устремиться, забыв обо всем туда, где в самом беспомощном состоянии пребывала его юная и возлюбленная супруга, долг гостеприимства был превыше личных чувств. Бек приехал к нему, и оттого по всем законам, божеским и человеческим, был почетным долгожданным гостем а он, Богдан, радушным и рачительным хозяином. Бек, конечно, понимал его чувства, но мало ли чувств у человека? Много! Что они против необходимости вести себя сообразно долгу благородного мужа? Чувство для мужчины, что жены, долг, что отец. А потому стоило воинам Бека загрузиться в поместительный туристический автобус, легко с могучим красавцем Кормиконевым Богдан верил здоровье Жанны в руки Всевышнего, усадил почтенного тестя рядом с собой на переднее сиденье Тахмасиба, почтительно пристегнул его ремнем безопасности, а потом, махнув водителю автобуса дела и, как я, повез свое воинство в готель Меч Пророка. Найти его на карте не составило труда. Богдан понятия не имел, что делать, С незваной подмогой, но видеть отца, старшей супруги, был несказанно рад. Да и как-то легче. Увереннее стал он себя чувствовать в этом странном и, что греха таить, не очень дружелюбном городе, когда за его повозкой, словно привязанный, грузно и мощно покатил транспорт с тридцатью тремя бородатыми богатырями в попахах. Бег, щурясь, проводил взглядом проплывший мимо памятник с простертой в светлой завтра дланью и золоченой надписью о шляхах титанев на постаменте. Чуть скривил уголок рта, помолчал, о чем-то размышляя, а потом сказал, глядя вперед, «Как я помню еленские сказки, все пути титанов завершились в Тартаре навсегда!» Богданов внутренне крякнул. Бег всегда мыслил своеобразно, но веско. «Не совсем...» вечное стремление к полной справедливости в очередной раз принудило богдана возразить был еще например атлант он небо держал а бег презрительно шевельнул ладонью атлант Матлант! через мгновение он всколыхнувшись всем корпусом обернулся назад и еще раз словно для того чтобы окончательно в чем- то удостовериться глянул на уменьшающийся памятник Потом снова сел прямо. «Нет, этот небо держать не стал бы», — сказал он. «По лицу вижу». Да и челму в руке сжал неуважительно. «Да, я тебе так скажу». Голос Бека стал до нельзя «Он бы Геуров на это дело поставил, а сам немножко кушал, немножко кальян курил, немножко кровь пускал, немножко девушек портил». А иногда бы говорил «Эй, Атлант, Матлант, плохо держишь? Одной рукой держи, другой рукой мне щербет неси, я буду немножко пить и немножко тебя жизни учить». «Ну зачем ты так, Ата?» — проговорил добрый Богдан. «В конце концов, может, у него вера была такая». Он не успел еще договорить, как и сам понял, что инстинктивно, вступившись за тех, на кого нападают, снова перестарался. Так часто бывало. Бек оттопырил нижнюю губу и коротко глянул на Богдана косым, горячим взглядом. «Зачем обижаешь?» — мирно спросил он. «Или у тебя Бога нет? Или у меня Бога нет?» «В Сурии единомышленники в аяте 47-м сказано, не поддавайся неверным, но и не делай оскорбительного для них, положись на Аллаха. Аллах достаточен для того, чтобы на него положиться». А в суре покаяния, аяте седьмом сказано, когда неверный и справедливый к вам, тогда и вы будете справедливы к ним. Причем тут вера? Паразит просто. Богдан вздохнул. В душе он был с Беком вполне согласен, но столь жесткая и однозначная позиция всегда казалась ему чем-то непозволительно бесчеловечным, ледяным, вроде клинка сабли. Клинку и подобает быть клинком, это так, но рука, которая держит саблю все-таки, должна быть теплой. Он же был мечтатель, сдаваясь, проговорил Богдан. Поэт, память у старого бека всегда была изумительной. Не задумавшись ни на миг, он неторопливо ответил. В суре поэты сказано, на кого сходят бесы? Сходят они на всякого выдумщика и беззаконника, из которых многие лжецы, таковые и поэты, которым следуют заблуждающиеся. Не видел ли ты, как они умы иступленные скитаются по всем долинам и говорят о том, чего сами сделать не могут? Исключаются из них те, которые уверовали и делают доброе. Трудно с тобой спорить, Бег. Чуть улыбнулся Богдан. «Я только от себя говорю, а за тобой вся мудрость пророка». Бек отрицательно качнул головой. «За тобой тоже вся мудрость твоей культуры». «Да», — сказал он, — «ты защищаешь от меня того, для кого ты, жалкий Геур. Кто мечтал, чтоб весь твой народ нишкнул? Тут за тобой весь ваш Христос, как бы ордость стояла без таких, как ты». Я и преклоняюсь перед тобой, и боюсь за тебя, и сострадаю. Только одно могу ответить тебе. Слушай, был такой Джуан Цзы. Он сказал, если кто заставит глупца возносить хвалы истинному Дао, глупец лишь разобьет лоб. Себе разобьет. Окружающим тоже разобьет. Да. Ох и крут ты бег, качнул головой Богдан. Ох и крут. Бег чуть пожал широкими, жесткими плечами. «Жизнь крута!» — бесстрастно уронил он. Некоторое время они молчали. Тахмасип летел на предельной скорости, и просвету между придорожными кипарисами мелькали, словно кадры старой кинопленки. По ту сторону кипарисов простиралась млеющая, в теплом, предвечернем свете перекопанная степь, а вдали, над горизонтом, романтично темнели туманные и округлые громады лесистых гор. «Почему молчишь?» — наконец спросил достойный шермомет, сидя прямо и неподвижно. «Что говорить?» — ответил Богдан. «Можешь не говорить». «Рассказать должен». Богдан чуть усмехнулся. «Нечего еще рассказывать, Бек. Сам ничего не понимаю». «Зачем тут троют столько?» Богдан покосился на Бека. Наблюдательности потомственному воину-интернационалисту было не занимать. Бек был недвижим, но цепкий. Стремительный его взгляд работал неутомимо. «Говорят, искательские раскопки. У них тут мода такая». Бек помолчал, щурясь. Солнце висело уже невысоко и на поворотах било в глаза. «Веришь?» — Богдан чуть пожал плечами. Пока мест не было поводов усомниться». «А что это еще может быть? Здесь действительно все помешаны на исследовании своего славного прошлого. По-хорошему помешаны. Ничего не могу сказать, но чрезмерно как-то. А что?» «Буду еще смотреть. Потом буду говорить». «Да что такое?» Бег пожевал губами, борода его встопорщилась. «Ты добрый человек», — сказал он наконец. «Ты прекрасный человек». «Ты самый умный человек из всех, кого я знаю!» «Так», — мрачно проговорил Богдан, «после такого вступления должна следовать затрещина». «Зачем затрещина?» «Правда!» «Ну?» Бек опять пошевелил бородой и уронил. «Ты не воин!» Богдан вздохнул и попытался, рассутулив ученую спину, сесть попрямее. «Не всем же быть воинами!» — пробормотал он. «А я этого и не сказал!» Богдан притормозил, и шедший за ним автобус притормозил тоже. Они въезжали, вослонив. Проплыл справа утопающий в каштанах раскоп, переполненный трудящимися подростками. «Как слаженно копают! Видишь, Бек?» — спросил Богдан. «Детям нравится. Детям интересно». Бек видел. Бек много чего видел. Шансовый инструмент...» «В отличном состоянии», — сказал он. «Что?» — растерянно спросил Богдан. Взгляд Бека стал озабоченным. «Автоматы десантные с укороченным прикладом. Да, кучно бьют». «Что?» — совсем обалдел Богдан. «Бек, это же игрушки!» «Я знаю», — сдержанно ответил Бек. «Ты великий юрист», — чуть помедлил и добавил. «Хорошо, что я прилетел». О господи, сказал Богдан и умолк. Бег, видимо, почувствовал, что малость переборщил, пошевелил бородой, потом покосился в сторону Богдана, чуть улыбнулся, положил коричневую руку Богдану на колено. Фирузе тебя очень любит, сказал он мягко, и я тебя очень люблю. Сказано в Суре корова аяте двести десятом. Их постигали бедствия, огорчения. Они потрясаемы были так, что посланник и с ним верующие говорили, «Когда же нам помощь Аллаха?» «Смотрите, помощь Аллаха близка!» Готель Меч Пророка, девятый день восьмого месяца, средница, ближе к вечеру. Готель Меч Пророка стоял в тихом живописном месте на берегу небольшого искусственного пруда. Построен он был, видимо, где-то в конце 50-х, в экономном и строгом черемушкинском стиле. Искусный архитектор ухитрился даже минарет и купол приготельной мечети выдержать в свойственных черемушкам серых тонах. Привратник, приветливо кланяясь, выбежал навстречу Беку и Богдану, когда они вышли из Тахмасиба. Завидев же неторопливо, вкатившийся во двор вслед за тахмасибом автобус, растерялся. Когда из автобуса молча вышли первые человек десять, служитель, похоже, хотел было возмутиться. Когда, держа руки, на рукоятях сабель появились вторые десять, остолбенел. Когда во дворе оказались все тридцать три, он стал улыбаться так, что уши у него съехались на затылке. Богдан подумал даже, что уши прибудут там все то время, пока Бек и его семья осчастливливают готель своим присутствием. Спустя минуту неутомимый Кормимышев уже метал на брусчатку багаж. Заселение прошло без экстессов. Беку отвели весь третий этаж. «Теперь, Бек, мне нужно в больницу», сказал Богдан, убедившись, что гости обрели и кров, и стол, И все потребное правоверным для вечерней молитвы. Бег, укладывая в специальный ларец, снятые с бурки ордена и медали, оставил он лишь два самых сверкающих и крупных, улыбнулся и ответил: Теперь минфа, и мне нужно в больницу. Бег я к жене. Немного смущенно объяснил Богдан и с некоторым усилием добавил: К младшей. — Сказано в Суре корова. В тон ответил Бек. В Аяте 222 Жоны Жены ваши, Нива для вас. Ходите на Ниву вашу, когда не захотите. Но прежде делайте что-либо и в пользу душ ваших. На что ты намекаешь, почтенный шармомет? Бек поднял указательный палец, как бы призывая Богдана подождать минутку, и негромко сказал в пространство. «Кормиконев!» «Поди сюда!» Невесть, каким чудом услышавший его с третьего этажа могучий красавец Кормиконев, с грохотом ссыпался в вестибюль по широкой лестнице, застланный ковром, потертом, но по-прежнему хранящим обаяние приятного правоверным узора, и замер перед Беком. «Каждый номер на ночь дежурного ставит», — сказал Бек. «Дежурный слушает, смотрит, бережет. И от телефона не отходит». Чуть что отзванивает мне на мобильный, да прибудет с вами милость Аллаха. Аллах Акбар! Сдержанно согласился кормяконев Бег слегка поднял левый рукав и посмотрел на часы. Мы хорошо приехали, сказал он, и с благодарностью взглянул на Богдана. До намаза еще двенадцать минут. Он слегка поднял правый рукав и, словно не вполне доверяя строителям здешней мечети и развешенным по стенам в соответствующих местах стрелкам указателем посмотрел на компас чуть покрутил головой ориентируясь коротко и четко показал пальцем и распорядился мекка там а ты не будешь молиться со своими воинами осторожно осведомился богдан ты спешишь к жене сказал бег мое сердце не камень и потом богдан идем к повозке они пошли Служитель окаменело улыбался им вслед, отслеживая Шермамеда всем корпусом, словно военный радар, неутомимо ведущий цель. Пророк заповедал правоверным в дни мира молиться по часам, но в дни войны, до битвы и после битвы. Дай Аллах, чтоб я ошибся, но сдается мне мы с тобой сейчас на войне. Господи, спаси и помилуй ответил Богдан. Больница, милосердные Яджуч и Маджудж. Девятый день восьмого месяца, средница, еще ближе к вечеру. Вот теперь мы поговорим, сказал Бек, когда Богдан, аккуратно вырулив со двора готеля, бросил тахмасип в створ прямой и мало загруженный в этот час улицы Тарсона Шевчизаде. Теперь мы сделаем для душ наших. Ибо что объединяет сейчас наши души? Что, забота о делах, забота о стране? А, сказал Богдан. Ну да, пока едем, расскажи, что за дела. Я из письма понял, что Жанна уехала и пропала. Если ты понял лишь это, Бег, а, собственно, ничего иного я и не писал, почему ты взял с собой целую армию? Скажи честно. «Это не армия, это родственники», — сказал Бек. Помолчал. «Ты спросил странный вопрос, Богдан. Даже не знаю, как ответить. Ты сам ответил, когда спросил. Там, где не пропадают молодые женщины, воины не нужны. Там, где пропадают молодые женщины, воины нужны. Да». Ты написал, что Жанна пропала. Значит, ты написал, что войны нужны. Или ты решил, что она просто сбежала от тебя, не сказав ни слова? Прости, конечно. Хм, да. Богдан покраснел. Честно говоря, мне и такая мысль в голову приходила. Бег фыркнул. Я накажу дочь, сварливо сказал он. Раз ее мужчина мог подумать такое о себе, значит, она плохо его любит. Бе! Да Господь с тобой! испугался Богдан. Бег успокоительно тронул его за локоть. Не нервничай, потом накажу, когда Фирузи перестанет кормить дочку грудью. Богдан не сразу нашелся, что ответить. Взглянул на орлиный профиль Шермомеда, потом пролепетал: Нет, ну ты же сам сказал только что любит. Шермомед досадливо поморщился и объяснил. «Внутри себя она тебя очень крепко любит, это знаю. Но, может, снаружи плохо умеет. Так бывает. И хватит о женщинах!» Откровенно раздражаясь, повысил он голос. «Ты будешь мне рассказывать о делах, наконец? Или французская молодица помрачила твой разум?» «Да, в общем, где-то помрачила», — пробормотал Богдан и коротко ввел Бека в курс того, что успел увидеть и подумать сам. Речь не клеилась. Легкий участок дороги оказался короток. Заманчивая магистраль Шевчезаде, через каких-то две ли вся оказалась перекопана и пошли сплошные объезды и хлипкие настилы над раскопами. Даже железные нервы кормибарсова в конце концов не выдержали, и он с отвращением, озирая громоздящиеся повсюду кучи земли и щебня, уронил. «Здесь живут плохие мусульмане». «Почему?» — спросил Богдан, терзая переключатель скоростей. «В суре преграды аяте 54-м сказано. Не производите расстройство на земле после того, как она была приведена в благоустройство», — пояснил Бек. Затем повозку подкинуло, и он лязгнул зубами. «Будто Коран не для них писан». «Да», — добавил с осуждением. Тут повозка извилисто вписалась в следующий поворот между рвами и открылось очередное помпезное здание. Фасадкоева был украшен огромным портретом улыбающегося Кучума и надписью «Пророк гуторил с правовирными по-осланивски». Бег изумленно крякнул, а потом проговорил «А-а-а, понял. Они же, видать, и по-арабски-то не знают». «Да, вот и получается». Остервенело вертя баранку, подытожил свой рассказ Богдан. «Что я ничего еще толком не видел и не уразумел». «Этот Абдула будет здесь?» «Думаю, да. Интересный человек. Неоднозначный, скажем так». «Значит, что у нас есть?» Бек принялся загибать коричневые сухие пальцы. «Вооруженных много. Раз. Окопы и траншеи Два». «Дзинь-джи-шо-хань-хуа» Ханьхуа три. «Твой друг где-то бродит без связи, на него убийство вешают четыре». «Все?» «Вроде все». «Ты мужчина или курсистка в паранже? Что такое вроде? Да или нет?» «Нет!» — громко и решительно сказал Богдан. «Не все! Пять!» «Мне покою не дает эта фраза Кучума. Я уверен, что вашу жену найдут». Хороший человек. Утешить тебя хотел. Обдумывай слова тех, кто тебя огорчил. Лелей слова тех, кто дал тебе надежду. Это из какой суры? Спросил Богдан, пораженный чеканностью формулировки. Бек шевельнул бородой и честно ответил. Это я сам. Богдан на миг, оторвав одну руку от баранки, показал Беку большой палец. Бек приосанился, по Арлиному, расправив плечи. «Понимаешь, Ата, он будто приказ отдал, прямо при мне, чтобы времени не терять. Но чтобы я этого не понял и не чипорук, тут же козырнул, я вас оставлю, у меня дела, и ушел». Бек резко всем корпусом повернулся к Богдану и уставился ему в лицо. «Так это прозвучало, да?» «Да». Бек тихонько присвистнул сквозь зубы. «И через два часа ее нашли», — сказал он. «Да» сказал Богдан. Больше они не разговаривали. Думали. Возле больницы милосердные Яджудж и Маджудж их ожидали. Прямо перед входом стояло две повозки. Одна обычная, ордузская, другая — черная и наземная. С эмблемой в виде лучевой звезды, вписанной в окружность. Мерседес, как после некоторого напряжения вспомнил Богдан, был пуст. На ступенях перед входом стоял человек, в черных очках и курил. И Богдан через мгновение узнал Абдулу. В ордуской повозке кто-то сидел, но сквозь затемненные стекла Богдан не разглядел лица. Богдан вышел наружу, почтительно помог выйти Беку. Абдула тем временем неторопливо спустился вниз, отбросил окурок. Они обменялись с Богданом рукопожатием. — Здоровенький, солян, единичаитель Ауянсов-сюр! Ассалям здоровенький, единочаятель Нечупорук. Позвольте представить, это. Богдан на миг запнулся, а потом жестко закончил. Отец моей старшей супруги, ургенческий бек Шермомет Кармибасов. Присутствие бека почему-то всегда делало его решительнее. Видимо, добрый пример заразителен. Что с того, что Жанна стесняется, когда ее называют младшей женой? Ведь быть ею от этого не перестает а если перестанет, то по куда более серьезным причинам и мотивам. Можно быть сколь угодно бережным на словах, уважать специфику мышления иноземки, ее привычки, но на игре в недомолвке ничего не выстроить. Реальность надо либо принимать всем сердцем, либо уходить из нее, но не закрывать на нее глаза в нелепом стремлении и в ней не быть, и другой не искать. «Очень приятно» сказал Абдулла, внимательно рассматривая Шермамеда. Задержался взглядом на Ординах и тоже подал ему руку. «Здоровенький салям! «Добрый вечер!» — бесстрастно ответил Бек. «Рад сообщить вам, Еч Богдан!» — проговорил Абдулла. «Что мы нашли вашу супругу. Я также попросил сюда приехать Мутанаила Ибн Зазулю, последнего, кто видел профессора и его спутницу перед тем, как случилась трагедия». Ее характер теперь для нас совершенно ясен. В ближайшее время мы наверняка найдем и профессора. Что же произошло? Сдержанно поинтересовался Богдан. Ничего он не мог с собой поделать. Абдулла нравился ему. Абдулла и Бек были людьми одной закалки. А Бека Богдан уважал безгранично. Автокатастрофа! Ах, вот как! Бек молчал и только щурился, разглядывая Абдулу. Тот же после того, как Бек ответил на его приветствие подчеркнуто немусульманским образом, словно перестал тестя Богданова замечать. Абдулла повернулся к ордулской повозке и слегка махнул рукой. Наружу выскочил длинный и нескладный, по всему видно крайне расстроенный человек лет 45 или чуть больше, в бледно-зеленой пышной челме и элегантном черном халате, под коем виднелась неизбежная косоворотка. «И как им не жарко!» — подумал Богдан. «Вы хотите сначала повидать супругу или предпочтете побеседовать со мной и с уважаемым Ибн Зазулей?» — поинтересовался Абдула. «Не знаю. Скажите, в каком она состоянии?» «Опасности для жизни нет, и врачи надеются, что в ближайшее время она придет в себя. Сильное сотрясение мозга и несколько ушибов. Ее красота не пострадает». Абдула чуть раздвинул губы в острой улыбке. Эта улыбка холодно проблеснула на миг. И сразу откатилось в прошлое, словно клинок, который извлекли, было изножен и вбросили обратно. Идемте сначала к ней. Они вошли в больницу, длинный семенил следом служитель в форменном халате, зиндана, у внутренних справ и белом балахоне, накинутом поверх. Дисциплинированно вскочил при их приближении. Абдула коротко махнул в его сторону Пайдзой. Позвольте же все же познакомить вас проговорил Абдулла, когда они оказались в холле. «В палату нас всех не пустят, разумеется. Мотонаил Ибн Зазуля, Дзуй Жейн...» Вынужденный произнести это ханьское слово, Абдулла заметно поморщился. «Истории. Генеральный владыка исторической китабларни Асланива. Срединный помощник, ведущий добродетельность правления Минфа Богдан Рухович Ауянцев Сю». «Поверьте...» «Я так расстроен, так расстроен!» Ибн Зазули вцепился в руку Богдана и долго ее тряс. «Я говорил ему! Но он такой уверенный, такой бесшабашный! Наверное, это присутствие молодой красотки так подействовало! Она на него смотрела просто с восхищением!» Богдан скрипнул зубами. «Говорите толком, почтенный!» Холодно и требовательно сказал Абдула, Мотонаил вздрогнул. «И я?» — Да, конечно. Значит так, мы очень хорошо посидели, побеседовали. Вам вряд ли интересны научные подробности. — Отчего же? — сказал Богдан вежливо. — Я не чушь науки, но несколько позже. — Может, пойдем? — глухо прогудел бег. — По дороге дзуй-жень и расскажет. — Дельное предложение, — кивнул Абдула. Они неторопливо двинулись по лестнице, затем по коридору второго этажа. Было безлюдно и тихо. Несмотря на распахнутые окна, тонко и едва уловимо пахло больницей. Этот запах не выветрить и не вытравить ничем. Чтобы, короче, скажу так, выпили мы за знакомство, за международную дружбу, за науку. Он все про Кумгана да про Дракуселя сперва говорил. Это у него тема научная. Ну, а после, как подогрелись мы, да и девочка его то есть, простите покорно, ваша супруга разгорячилась не на шутку, за жизнь разговор пошел, за политику. Этот профессор странный такой. Все про ордусификацию меня выспрашивал. Мыл, он готов поставить в Европарламенте вопрос о недопустимости подавления Асланивской культуры имперским центром. Ибн Зазули жиденько рассмеялся. А я говорю, не знаю я никакой ордусификации. «Что вам в Европе, ваше мерещится, нам тут неинтересно!» «Короче!» — опять одернул долговязого Абдула. «Ну да, ну да. Короче, будет так. Им надо было в Меджли съехать. А мы на даче на моей встречались. Я не сказал?» «На даче. Сорок ли от города, места там дивные, но дорога-то по предгорьям все больше. До кряжа от меня каких-то пятнадцать ли все вверх-вверх!» «Я говорю!» Давайте я шофера вам дам, уважаемый месье. Не годится теперь вам самому вести. А он гордо так муамэм, муам, я, дескать, сам. И девочка его тоже. Простите, покорно, супруга ваша. Ах, ах, профессор, неужели вы не справитесь с повозкой на этих живописных поворотах? Ах, Глюксман, вы, конечно, довезете нас. Я ведь видела, какой вы замечательный водитель. Ну, так и уехали. Похоже, на правду, подумал Богдан. Очень напоминает завершение вечеринки у ебан аги Парламентарий заезжий распускает хвост, девочка млеет. Такого не выдумать. Да и зачем? Он вздохнул. Девочка. Вот я и сам подумал, девочка. Да, конечно, какая она мне жена. Из любопытства поиграла для экзотики. Материал собирала. Богдану вспомнилось утро, когда он учил ее песенки про нерушимый союз улусов. И как же уютно и нежно мурлыкала она ее себе под нос, дымывая посуду. Грудь стиснула тоской так, будто на ребра наехал самосвал. Минфа едва не застонал. «В жизни себе не прощу», — убито закончил Ибн Зазуля, всхлипывая. «Мы приступили к поискам с опозданием, но не слишком большим», — сообщил Абдула. «Однако близилась ночь, поэтому разбившуюся повозку нашли только сегодня». «Местность не лучшая для поисков. Горы, лес, вы же понимаете, единочаитель ауянцев всю. Профессор Ково-Леви, очевидно, не справился с управлением на повороте. Повозка сошла с дороги, скатилась во враг и врезалась в дерево. В двух шагах от обрыва. Чудо, что не взорвалась сразу! Вашу драгоценную супругу мы нашли в шагах в семидесяти от повозки. Она была без сознания. Профессор же пока не обнаружен». «Как вы объясняете все это?» — спросил Богдан, стараясь говорить, как и Абдулла четко и спокойно. «Что тут объяснять?» Сгоряча после удара ваша драгоценная супруга пыталась еще как-то ползти, но силы быстро оставили ее. Вероятно, она просто лишилась чувств. Профессор же, по всей видимости, пострадал меньше или оказался крепче и пошел за помощью. Поэтому его и не оказалось поблизости. К сожалению, он, как легко понять, совершенно не знаком с местностью. И куда отправился непредсказуемо. Далеко ли мог уйти, тоже неясно. Неизвестная степень его члена повреждений. Но так или иначе, мы рассчитываем найти его в течение двух, максимум трех суток. Абдулла ободряюще тронул Богдана за локоть и совсем иным, неофициальным голосом добавил негромко: Делается все возможное, ечь Богдан, поверьте. «Как хотелось бы поверить!» — подумал Богдан, но вслух лишь сказал. «Благодарю вас, Ече Абдула, теперь мне все понятно». В холле перед палатой сидел, листая газету врач. Когда из коридора в холл вошла предводительствуемая Абдулой группа преждерожденных, он отложил газету и встал, аккуратно оправив полы форменного халата. «Здоровенький салям!» — негромко сказал он. "А здоровенький!» — ответил за всех Абдула. «Это наш доктор. Лучший врач уезда. Как э, состояние потерпевшей?» «Четверть часа назад она пришла в себя», — ответил врач. «К сожалению, ничего не может сказать об обстоятельствах аварии. Ретроградная амнезия. Извиняюсь». «Я могу ее видеть?» — спросил в наступившей скорбной тишине Богдан. Абдулла вопросительно глянул на врача. «Пять минут», — поколебавшись, сказал тот. Богдан а за ним и Бек двинулись к двери палаты. «Только ближайшие родственники», — предупредительно сказал врач. Прежде чем Богдан успел ответить, Бек твердо заявил. «Ближе нас у нее никого нет». Врач после ощутимой заминки распахнул перед ними дверь палаты. «Девочка», — снова подумал Богдан. «Та, что лежала теперь на бесприютно, стоящей посреди палаты кровати», И впрямь напоминала подростка после трагически завершившейся веселой игры. Забинтованная голова, перекошенная сизой опухолью кровоподтеков лицо, одеяло, натянутое почти до шеи, а под ним долгий, узенький и немощный холмик беспомощного тела. И провода, воздуховод под нос, капельница. Богдан сглотнул, поправил очки. Нет, я не заплачу подумал он и сделал шаг вперед. Жанна открыла глаза. Несколько мгновений она смотрела на Богдана, явно не узнавая. Из открытого окна пахло теплым вечером, близким проспектом и цветами больничного сада. Шумели фонтаны в больничном саду. Где-то в долине стройно, но весело и от души детские голоса чеканили под барабанный бой «Эй, не спи! Эй, проснись! Ступай на раскоп скорей!» «Богдан!» — тихонько сказала Жанна. Минфа не помнил, как оказался на коленях у ее кровати. «Я здесь, любимая, я здесь. Слышишь?» Ее глаза вдруг расширились, словно от внезапного приступа боли. Губы дрогнули в кривой усмешке. «Значит, тот человек не зря говорил, что профессору грозит опасность. Это...» «Твои драк и яче постарались, Богдан!» Богдану показалось, она бредит. «Что?» Бег, словно статуя командора, неподвижный и тяжелый, стоял у него за спиной и все замечал. От него не укрылось, как вздрогнул замерший, за полуприкрытой дверью ибн Зазуля. «В тоталитарных империях столько разных служб безопасности, что ты и впрямь можешь не знать». Ты и такие, как ты, здесь для вывески, для отвода глаз. Все ложь, — Жанна облизнула распухшие губы. Чувствовалось, что каждое слово дается ей с трудом. Но тот человек знал. У меня, как сейчас в ушах его голос. Он был уверен, что вы не допустите Ковы Леви общаться с Меджлисом Асланиева. Человек из свободного мира и народ, жаждущий свободы. Вы не могли позволить им найти друг друга. Я не верила, смеялась. Она перевела дыхание, хотела еще что-то сказать, но не сумела. Пока она произносила все это, Богдан успел совладать с собой и спросил мягко и спокойно. — Какой человек, Жанна? Что это был за человек? Несколько мгновений она молчала. Потом бессильно и совсем тихонько пролепетала. — Я не помню. «Богдан, я ничего не помню». «Что было в лесу?» «Тоже не помнишь?» «В лесу?» Удивленно переспросила Жанна. «Почему в лесу?» «Не помню», — она перевела дыхание. «Какие-то обрывки, и не знаю, было это или нет». «В лесу?» «Нет». «Но те слова я поручусь, и вот видишь, глупый идеалист, все?» «Оправдалась!» Она закрыла глаза. Через мгновение Богдан увидел, как из-под ее закрытых век начали медленно сочиться слезы. Он поднялся. Огляделся. Бег стоял на шаг позади него. Желваки грозного воина, казалось, сейчас пропорят его коричневую кожу над кромкой жесткой седой бороды. Ибн Зазули напряженно замер на пороге палаты. За его спиной виднелись Абдула и врач. «Она...» «Перепутала!» — отчаянным шепотом выкрикнул Ибн Зазуля. «Я не хотел говорить вам об этом, но профессор все время боялся того, что имперские органы будут препятствовать». «Тише!» — сказал Бек. В его суровом голосе прозвучала неподдельная нежность. «Кажется, девочка задремала». «Да, девочка!» — опять отметил Богдан. Пресвятая Богородица, как по-разному можно произносить одно и то же слово. Прошло несколько минут. Все сохраняли неподвижность. От растерянности, наверное. Жанна застонала. «Извиняюсь, время вводить обезболивающее». Державшийся позади всех врач, наконец, подал голос. «Сестра! Сестра! Погодите!» Богдан, не оборачиваясь к ним, поднял руку. Лицо Жанны мучительно перекосилось, и, не открывая глаз, она пробормотала, теперь наверняка в бреду или в горячечном забытье. «Одна фраза. Только одна фраза там была, говорю вам. Они спали, когда мы заставляли их ворочаться на правый бок и на левый бок, а пес их протягивал обе лапы свои на пороге, и все. Все!» «Все! Сестра!» — снова крикнул врач. Громче и решительней, но та уже и так, торопливо цокая каблуками по кафелю пола, бежала из процедурной. Богдан медленно, ни на кого не глядя, вышел в холл. Некоторое время все молчали. Потом Абдула произнес. «Ейч Богдан, мне искренне жаль. Ваша юная супруга сама не знает, что говорит. У нее и впрямь все перепуталось». «Ну да!» — с горячностью подхватил Ибн Зазуля. «Я же сказал! Да отсохнет мой язык! Бородой пророка клянусь!» «Профессор!» Сам профессор все время бравировал тем, что он наверняка у имперской безопасности как кость в горле. И сделать, мол, они ничего с ним не способны, потому что он с официальной научной целью приехал. «Это же эпохальное открытие, может быть!» «Подлинник трактата Кумгана!» с которого Коперник списал весь свой прославленный в веках труд, и сказать приветственное слово избранникам народа, первым пытающегося сбросить ордузские цепи и пролагающего светлую дорогу всем остальным. Они тоже не вправе помешать. — Странно, западные варвары интерпретируют наше естественное стремление развивать родную культуру, — уронил Абдула. — Странно, — согласился Богдан. Бек молчал. Только борода его задумчиво шевелилась. «Что за фразу произнесла Жанна?» — спросил Богдан. «Понятия не имею», — быстро ответил Абдула. Богдан повернулся к Бензазуле. «Профессор Ковалеви не упоминал ее при вас?» «Нет», — ответил Дзюй Жень. «Нет, я ее в первый раз слышу». «И вы, как историк и культуролог, не имеете представления, что это такое?» — спросил Богдан. Ведь это явно какая-то цитата, причем, знаете, что-то смутно знакомое. «Пес на пороге». «Никаких ассоциаций», — отрубил Ибн Зазуля. «Ты плохой мусульманин», — вдруг подал голос Бег. Ибн Зазуля, как ужаленный, обернулся к нему. «Ты не знаешь Коран?» «Да». Пауза длилась, наверное, с полминуты. «Коран?» Медленно повторил Абдула и бросил на Ибн Зазулю короткий и равнодушный, ничего не говорящий взгляд. У Дзю и Женя отвалилась челюсть. «Сура-пещера», — сказал Бек. «Пещера?» — каким-то странным голосом переспросил Абдула. Единочаятель не проговорил Богдан. «Я, разумеется, не собираюсь вмешиваться в ведение следствия, и даже если меня уполномочат это сделать...» Никоим образом не стану посягать на ваши прерогативы. Но, но я хотел бы посетить немедленно место происшествия. Вы не смогли бы проводить нас с Беком? Это ведь не так далеко. Чуть более тридцати ли, медленно сказал Абдула. Однако, простите прежде рожденный единочаитель Ауянцу всю. А зачем это вам? Богдан помолчал, собираясь с мыслями. Я должен найти то место, где одиноко страдала моя жена, и взять с собой горсть земли, обогренной ее кровью. Твердо проговорил он. Молодец! — одобрительно гаркнул Кормебарсов. Абдулла вздохнул. Конечно, мы сейчас же отправимся туда. Скорбное шествие двинулось обратно по коридору к лестнице, потом по лестнице вниз. Служитель на проходной вскочил, оправляя халат. На него никто даже не взглянул. Вечерело, и дневной зной начал спадать. Прокаленный южным солнцем камень стен больницы дышал жаром, как доменная печь. Но из больничного сада уже веяло прохладой. Шумели фонтаны. Мужчины вышли за врата. «Мне, наверное, незачем ехать», — дрожащим голосом произнес Ибн Зазуля. «Позволю себе не согласиться», — возразил Абдула. «Свою повозку я оставлю здесь», — сказал Богдан. «Да, разумеется». Вчетвером мы поместимся в моем «Мерседесе», он достаточно удобен. Почтенный Бек, вероятно, сядет на заднее сиденье». Абдулла впервые с того момента, как Бег сказал «пещера», глянул тому в лицо. Их глаза встретились. «Да», — обронил Бег. «Почтенный Бег хорошо помнит слова пророка», — с неподдельным уважением произнес Абдулла. «Я чту Аллаха», — сказал Бек. И стараюсь каждый свой шаг соразмерять с тем, что он заповедал правоверным. Например, спросил Абдула, то был странный диалог, словно двое этих сильных незурядных мужчин беседовали о чем-то своем непонятном для окружающих, а потому могли говорить совершенно открыто, будто кругом не было ни души. Например, Бек холодно улыбнулся. Ну, например, сура добыча. Аят шестидесятый. Он помедлил, а потом отчеканил по-прежнему, глядя Абдуле прямо в глаза. Если опасаешься вероломства со стороны какого народа, то ему отплачивай равным. Истинно, Аллах не любит вероломных. В горле Абдуллы что-то булькнуло. Он быстро отвел глаза и взялся за ручку дверцы своей повозки. И в этот момент из-за угла ограды больничного сада, окаемленной ровными рядами высоких кустов самшита, послышалось равномерное, неторопливое постукивание трости. Шаркающие шаги и заунывное пение. Еще мгновение и показался сакбенный, престарелый, бродячий даос с ритуальным мечом за спиной, что-то невнятно гудящий себе под нос. «Что-то?» Может, для всех остальных это и было чем-то. Но едва Богдан разобрал слова и мелодию песни, сердце его провалилось. «Ладина есть ладина!» — тянул Даос на одной ноте. Лапыти эрго то Так, сыкараила матуска, и не пересыть!» Эту песню они с Багом пели в харчевне Ебан-Аги после завершения дела жадного варвара Шмороса. Решать нужно было сразу. Минфо шагнул вперед и, прежде чем Даос миновал их, склонился перед ним в почтительном поклоне. — Наставник, — сказал Богдан, — я нуждаюсь в вашем совете. Согбенный старец невозмутимо сделал еще один шаг, будто слова Богдана не сразу дошли до его сознания, пребывающего где-то неподалеку от вечности. Потом остановился, медленно повернул голову перекатил на него взгляд ясных глаз из-под очков с перевязанной душкой и спросил неторопливо, «Что за совет тебе нужен, уважаемый?» Богдан впился взглядом в лицо Давоса. Но как он не силился, друга узнать не мог. Он или не он? Бак или не Бак? Некогда думать. Я Чабдула. Богдан обернулся к начальнику Зиндана, у внутренних справ. «Вы не будете возражать, если мы возьмем с собой почтенного старца». «В данной ситуации я ни в чем не могу отказать вам, ейч Богдан. У вас сегодня настолько тяжелый день. Но, клянусь туфлей пророка, я не понимаю, зачем он вам понадобился?» «Между тем все просто», — сказал Богдан, едва в силах скрыть грозящее прорваться в голосе торжество. Почтенный старец смотрит и ощупает разбитую повозку профессора ковы -Леви, погадает рядом. «Вы же не успели ее отбуксировать в город?» «Может быть, с помощью своих проверенных тысячелетиями способов старец поможет нам понять, куда направился профессор, как далеко он ушел и где его искать?» «Вы же православный, Дракьеч!» недоуменно сказал Абдула. Богдан чуть обиженно пожал плечами. «Ну и что? Ваша вера ведь не мешает вам слушать прогнозы погоды, Дракьеч Абдула?» «На это...» Возразить было нечего. Окрестности Асланива. Девятый день восьмого месяца, средница, ранний вечер. Теперь их стало пятеро. В повозке пришлось потесниться. Абдула сел за руль. Рядом с ним устроился совсем приунывший Ибн Зазуля. Он затравленно, даже как-то виновато озирался и все пытался поймать взгляд Абдулы. Но тот подчеркнуто не замечал этого, и не обращал на Дзю и Жене ни малейшего внимания. На заднее сиденье втиснулись Бек, Даос и Богдан. Салон европейской повозки был вполне просторным, не меньше, чем у Тахмасиба, но потолок располагался ниже. «Хорошо», — подумал Минфа, — «что я здесь без шапки Гуань, с непокрытой головой». Все молчали. Повозка долго юлила среди канав и куч, Потом выехала за городскую черту и прибавила ходу. Вел Абдула великолепно. Его широкая спина была неподвижна, и лишь руки, свободно лежащие на баранке, двигались едва-едва. Он напомнил Богдану Бага, какой достойный человек. В который раз думал Богдан, неужели он человека нарушитель? Они по-прежнему молчали все. Потом чуть слышно задудел себе поднос старец. Удалеса злой плут столшиныка. Моя жизнь тун-тун Моя коны ходи много сонится. Нету ляна и нету челыводыца. Нету фанза, нету девиса, нету детишика и огненный водиса. Богдан покосился на Давоса. Тот сидел с отсутствующим видом, прикрыв глаза. Лишь чуть заметно шевелились губы. «Вот это маскировка!» — подумал Богдан. Не будь так тяжело на душе, он бы испытывал неподдельный восторг. Кроме того, все молчали. Горы приближались. «Красиво!» — глядя в окно, думал Богдан. Святой Боже, как здесь красиво! Какой прекрасный край! Как это сообразно его любить? Погулять бы с Жанной по этим холмам, по этим душистым предгорьям, когда все кончится. Мелькнул слева дорожный указатель, знак поворота и надпись «Раскоп-178» и строкой ниже "100 шагов». Через мгновение за стремительно льющейся вереницей придорожных кипарисов замелькали кучи вынутой земли и траншеи сложной конфигурации. «Раскоп?» — спросил Бег, никому не обращаясь. «Раскоп!» — после паузы подтвердил Ибн Зазуля. Древний искательский, древний искательский. Здесь мы рассчитывали обнаружить захоронение. Обнаружили? Спокойно спросил Бек. Ибн зазоли помедлив, виновато сказал: нет. Бек вздохнул и, по-прежнему никому не обращаясь, не торопливо поведал: лет с полста назад мой дедушка вразумлял талибских фанатиков в Кашмире. Мы с братьями подносили его расчету снарядные ящики. Да. Он чуть помедлил. «Именно так выглядели тогда полностью отрытые позиции противотанковых пушек». Повисла тишина. Даже Даус умолк. Лишь рвущийся воздух пел на ветровом стекле. «Хвала Аллаху!» — наконец проговорил Абдула, и голос его был совершенно спокоен. «Никогда не видел. Ничего не могу сказать». «Это... раскоп!» — проблеял Ибн Зазуля. «Горы приближались».